456. Правильно, сын мой. Фантомы сомнений — это не я и не ты. Мимо них, вперед, к свету, туда, где с сомнением места уже нет. Не преградить им путь предуказанный. Не будем смущаться ложью их увидеть на очевидности, не возьмем их с собой дальше. Пусть и остаются позади, как вехи одержанной победы. не дадим им прилипнуть к сознанию оно должно быть свободным от всякого груза ты пиши а я побуду с тобой мы нераздельны и илярвом сомнений нет места между нами сын мой победы не даром даются на пределе возможностей поражения порой достигаются они как бы направо от бездны идёт тропа жизни пройти и удержаться можно лишь учителем. Если же слушать голоса призраков, можно подтянуться за ними и остопиться, и тогда падение неизбежно. Голоса миража передаём волю учителям. Нам же путь вперёд. Иду, владыка, и ничто не остановит меня, даже самая яркая и убедительная очевидность, даже самая яркая моя